Деликатно сплюнув в жестяное ведро, мадам Понс сделала заметку в тетрадке, содержавшей её соображения о будущем винном погребе отеля. Она сидела в маленьком подвале с земляным полом неподалёку от джигонда. На столе перед ней выстроились бутылки без этикеток. Сквозь подошвы проникал холод. Тусклый свет оранжеватой лампочки выделял глубокие тени на внимательном лице сидевшего напротив мужчины. И так Мисье Канстан был одним из десятков виноградрей в округе, кто на свой страх и риск занимался изготовлением и разливом собственного вина вместо того, чтобы продавать виноград кооперативу. Если вино удавалось, доход был выше. А если отель Люкс, о котором говорила мадам, возьмёт несколько дюжин ящиков, а Венера зайдётся слава, соответственно, вырастет цена, и месье Констан сможет тогда прикупить пару гектаров по соседству, который так плохо обрабатывал немощный и глупый сосед. Вот почему так важно произвести впечатление на эту дородную женщину. Славный Винцо неплохое, любезно, но без особого энтузиазма отметил мадам Понс. Что еще? Сокровища, мадам, настоящие сокровища. Зо улыбался Констан. Жаль, что она отказалась отведать предложенного ей сыра до того острого, что после него и уксус показался бы нектаром. Но она, что не скажи, была профессионалом. Он наполнил два бокала густым темным вином, покрутил его. Какой цвета? Зажмурившись, вдохнул и восхищенно потряс головой. Отпил, покатал во рту и проглотил снова, покрутив головой. Вот это трах-трах-винство. Бывшая свидетельницей подобных представлений по крайней мере в дюжине подвальчиков мадам Понс с улыбкой взяла свой стакан и стала совершать собственный неспешный обстоятельный ритуал. Воцарилась тишина, если не считать глухого бульканья вина во рту мадам Понс. Наконец она проглотила. Да, дважды утвердительно кивнула она. И это хорошее, очень хорошее. Только теперь потянулась за кусочком сыра. Наполняя снова бокал, Констант подумывал, не набросить ли ему лишний франк. Наступление весны банда официально отпраздновала с брою в себя трико. Генерал осмотрел их одетыми в новенькие шорты, черные, ладно пригнанные. Он заплатил лишку за модель для Тур де Франс с двойной прокладкой на заду и автографом прошлого чемпиона спереди. У ребят даже ноги становились похожими на чемпионские, плотные, мускулистые, бедра, рельефные икры. Конечно, еще белые, но несколько недель хорошей погоды возьмут свое. Он с удовлетворением отметил, что его орлы не забывают их брить. Если свалишься и дерешь кожу, волосатые ноги... Просто беда. К вещам удивлению генерала, все они охотно смирились с дисциплиной и трудными тренировками и гордились тем, что могут взобраться на горы, о которых несколько недель назад и не смели думать. Удовлетворение от достигнутом, подумал он, творит чудеса, особенно если впереди светят денежки. Именно в этом он находил стимул, когда готовил дело. Хорошо, начал он развёртывая карту на капоте машины. Сегодня 75 км. Заканчивая, проедем через Иль-Сюр-Сорг, как в тот самый день, когда будете проезжать, не очень пяльтесь на банк. Пока они разглядывали нанесённый на карту маршрут, генерал достал из машины сумку и развернул содержимое. Семь пар дымчатых очков и семь ярких хлопчатобумажных кепочек с маленькими козырьками. Вуаля, последний штрих, сказал он, раздавая соучастникам. Это маскировка. Надевайте и будете выглядеть точно так же, как остальные пять тысяч, разъезжающие сегодня по дорогам. Никто не сможет запомнить ни цвета ваших глаз, ни цвета волос. Вы исчезнете. Не дурно, а? спросил Жажо, надев очки и натягивая на лоб кепочку. Как по твоему? Жан оглядел его с ног до головы. очаровательно, особенно ножки. "Але", приказал генерал. "Здесь вам не дом моделей. Знаете дорогу из города? Я могу застрять в уличном движении". Семь кепочек закивали в ответ. Генерал был удовлетворен. Элементарная маскировка себя оправдала. Даже он вряд ли узнает их, если они проедут на хорошей скорости. Саймон с Эрнестом стояли у отеля, разглядывая сквозь строительные леса фасад. Рядом с ними скручивал сигарету Берт, специально выписанный из Лондона Маллер. Через пару недель все будет как надо, заверил он. Сейчас немножко ярковато, но солнце и ветер сделают свое дело. Будет выглядеть древним. Как мы и говорим, получится желаемый эффект. Берт был мастером подделки под старину, где подпачкает, где подпортит, взлакматит, пройдет с губкой. С помощью содержимого своего фургона он делал всё от искусственно растрескавшейся лакировки до грязных в никотиновых пятнах потолков. Фургон стоял рядом в гараже, волшебный сундук на колёсах. На обоих бортах изображена привлекающая всёобщее внимание деталь из Сикстинской капеллы перст Божий, указывающий на как бы выбитую из камня надпись: "Альберт Уолди", желаемый эффект. Последним торжеством Берта была вывеска отель. Блекло жёлтые двухфутовые буквы с падающими от них тенями на блекло-глубоком фоне, обрамлённой узкой красной полоской. Вывеска выглядела так, будто полвека выдерживала непогоду и вот-вот начнёт шелушиться. Впечатление усиливалось щербинами и трещинами, которые Берт старательно наносил целых 2 дня. Замечательно, Берт. Как раз то, что мы хотели, правда, Эрн? Превосходно, Берт, дорогой, энергично кивал Эрнест. Знаешь, я подумываю о том, не изобразить ли что на задней стене ресторана? Что-нибудь вроде фрески? Вот именно. Когда приедут остальные? Теперь, когда каменщики закончили работу, к Берту должны были приехать трое помощников для отделки интерьера. Берт задумчиво затянулся сигаретой. Стены, разумеется, ваши. Этим зубоскалам ничего не стоит сказать, что они закончили, но стены ещё сохнут и сохнут. Расписывать сырые стены упаси меня, Боже, если хотите получить желаемый эффект. Пойдём посмотрим, предложил Саймон. Всё окна открыты, отопление включено полностью, так что внизу должно быть сухо. Они вошли внутрь, и Берт задержался у одного из окон. Жаль, что там эти горы, правда? Что здесь такого, Берт? Загораживает вид. Разве не так? Француза медленно поднималась по крыльцу дома Николь. Ей мешали узкая юбка и непривычно высокие каблуки. Она купила туфли в коваёне, куда ездила сделать причёску перед предстоящей беседой. Если сегодня всё будет хорошо, Она сможет уйти из кафе, не будет больше без конца мыть стаканы и терпеть шлепки по заду от заглядывающих переброситься в картошке приятелей отца. Каждый день будет ходить в высоких каблуках, знакомиться с приёзами из Парижа или Лондона. Может быть, в отель на Красном Феррари приедет молодой красавицы и влюбится в неё. Оглядев старательно выглаженную на кануне блузку, решила застегнуть ещё одну пуговку. Хорошо. Постучала в дверь. Впустив девушку в дом, Николь усадила её в кресло у камина. Она впервые видела французазу не в джинсах или старой ситцевой юбке и сандалиях на верёвочной подошве. Превращение было потрясающим. Перед ней была не деревенская девчонка, а эффектная молодая женщина. Больше чем нужно косметики, подумала Николь. Узковата юбка, но эти мелочи можно поправить. Ты очень мило выглядишь, француза. Мне нравится твоя причёска. Мерси, мадам. Француза подумала было, как мадам Бувье закинуть ногу за ногу, но сочла, что юбка и без того короткая, и просто скрестила ноги. Николь закурила. Скажи, как отнесутся к этому родители? Не будут ли они против, если ты перейдёшь в отель? Что будет с работой в кафе? Нам не хотелось бы их огорчать. франçoза пожала плечками и выпятила пухлую нижнюю губку на моё место придёт кузина родители они знают что не век же мне сидеть в кафе она подалась вперёд знаете я могу печатать на машинке после школы занималась на курсах могла бы заниматься перепиской бронированием счетами чем угодно встретив нетерпеливый взгляд широко раскрытых глаз николь улыбнулась Если первым личиком, которое гость увидит в отеле, будет это, они не смогут пожаловаться, особенно мужчины. Пойдем на кухню, сварю кофе и поговорим. Франсуаза пошла следом, разглядывая шелк рубашки, покрой брюк, поражаясь, как все ладно сидит, ни одной морщинки. Мадам Бувье была для нее самой элегантной женщиной. Чувствуя себя не складной, разгладила на бедрах юбку, прошла годнее. должно быть сила матери никогда не понять прячет платье пока они не рассыплются в прах мадам бувье поняла бы француз решил расспросить её насчёт того как одеваться если получит работу я могла бы начать до открытия отеля просто помогать Амброс Крауч сидел, уставившись на дисплей компьютера, и прикладываясь к бутылке красного вина, постепенно напиваясь и набираясь храбрости. Отель стал для него чем-то вроде навязчивой идеи. Он символизировал все, на чем Крауч публично глумился и чему в тайне завидовал: комфорт, роскошь, деньги и ежедневно напоминал ему о его собственных весьма стесненных обстоятельствах. Он жил в маленьком домике, где всю зиму пахло сыростью. Уже 2 года ему не повышали зарплату. Редактор без конца убеждал его, что жизнь в Англии становится всё тяжелее. Пять издателей отвергли его предложение о книге, а после того, как он раскритиковал одного проживавшего в Локосте видного и пользующегося симпатиями американца, американские журналы перестали заказывать у него статьи. Переполненный грустными мыслями, Крауч потягивал винцу. В довершении всего ему шантажом затыкает рот этот бандит миллионер с его паршивыми сигарами и шустрой любовницей француженкой. Все это кость в горле. Он кое-что разознал о Саймоне Шоу и набросал о нем объемную злую вещицу, но на следующее утро, по отрезовому размышлению, предпочел убрать в ящик стола. Но теперь, кажется, Он нашёл способ насолить. Один из собутыльников на Флит-стрит согласился дать опус Крауча у себя в газете за своей подписью. Теперь, когда судьи засыпали прессу постановлениями о выплате ущерба за клевету, писать приходилось осторожно, но это всё же лучше, чем ничего, да и сам Крауч останется в тени. Наполнив стакан, улыбнулся про себя, увидев на экране дисплея заголовки. насилие над деревней. Может быть, вставить ссылку на самого себя, как будто автор брал у него интервью, никаких личных выпадов, просто лёгкий вздох неодобрения по поводу исчезающих традиций и осквернения деревенской жизни. Он застучал по клавишам, радуясь возможности без риска выплеснуть свою злобу. Саймон поглядел на накопившиеся за неделю счета от столяров, водопроводчиков, штукатуров, электриков и вздохнув покачал головой. Похоже, будто выписываешь чеки итальянской футбольной команде: Мальдини, Бианджини, Баджо, Джола, и почти так же дорого. Правда, работа хорошая, просто отменная. Подписав последнюю цепочку нулей, он вышел на веранду позади дома, где Николь в дневное время уже начала принимать солнечные ванны. Теперь был вечер, и поглубевшее над горами небо постепенно приобретало, невероятный по вражению Эрнеста, бледно-розово-лиловый оттенок. Пройдёт немного времени, и зазеленеют ряды виноградников, зацветёт вишня, и начнут съезжаться пасхальные туристы. Наши будущие клиенты, подумал Саймон, Надо надеяться, что водопровод и канализация будут работать. Взглянув последний раз на небо, он направился выпить.